Вторая глава оторвала взгляд от лица мальчика и наткнулась на презрительно-снисходительное выражение Ирины Александровны. «Торжествующее». В этот момент она даже показалась мне красивой, словно богиня возмездия и правосудия, прямая, жестокая, прекрасная в своей неотвратимости. Мальчик моргнул, совершенно знакомым жестом поджимая губы, и я вздрогнула, отводя неизвестно как оказавшиеся около моего рта ладони. Перекрывала свой собственный крик? Вся новость целиком не укладывалась в моей голове. Она оседала фрагментами, как мозаика, складываясь, как пазл, в ужасную для меня картину. Эти фрагменты сталкивались друг с другом, рождая болезненную правду, с хрустом костей вставая на свои места». Но осознание еще не могло окинуть все полотно разом, выхватывая только кусочки, как и дальнейшие действия. На деревянных ногах, стараясь не дышать, чтобы отчаянный крик не вырвался из меня ужасом понимания, я, словно шарнирная кукла, вышла из кабинета и из приемной. А услышав грозный рык моего мужа, «Виктория, немедленно вернись!» Бута, очнувшись, нырнула в незнакомый коридор и заторопилась неизвестно куда. Просто вперед, подальше от источника боли. «Как раненое животное стремится спрятаться в нору, в укрытие, где можно залезать свои раны, так и я интуитивно искала место». Где меня не смогут найти? Где меня не настигнет осознание? Где не больно? Мозг отключился и не участвовал в процессе сейчас. Одни голые инстинкты. Бежать. Куда угодно, только подальше. В безопасное место. Спрятаться. Быстрее. Остановилась, задохнувшись на очередном повороте, понимая, что хожу по кругу. Я уже была в этом коридоре перед этими дверьми. И не однажды. Стоп. «Нужно собраться и просто выйти из здания. Все. Остальное позже». Добралась уже осознанно до выхода, где охрана, вопреки моим опасениям, пропустила меня спокойно. На крыльце здания банка, как только неотвратимо звонко хлопнула за спиной и входная дверь, так солнце безжалостно полоснуло меня по воспаленным глазам. А злой ветер бросил в лицо мелкую пыль и песок, знойным воздухом обжигая кожу. Илья поджидал около моего автомобиля. Вальяжно опираясь бедром на капот и скрестив руки на груди. «Что с тобой? Какого черта я должен бегать за тобой, Виктория?» Прорычал он, кривя свои красивые губы, и зло сверкая глазами, стоило мне подойти ближе. Он стоял обманчиво расслабленный. Только напряженная надутая шея и впивающийся в нее крахмальный воротничок выдавали его волнение. Да еще блеснувшая капля пота на виске, ближе к линии роста волос. «Отойди!» – Прохрипела, выталкивая из себя колючие слова, будто с кровью выплевывая. Мякнула сигнализация, разблокировав дверцу автомобиля. «Да подожди! Ты все неверно поняла! Давай поговорим уже!» Муж нервно дернул шеей и не сдвинулся с места. Его голос сорвался на последнем слоге и взвился, будто плетью хлестнул по моим натянутым нервам. Я оперлась о крышу своей ласточки и горько ответила, открывая водительскую дверь. «При наличии у тебя семилетнего сына все разговоры не имеют смысла. Поздно. Упрямые факты, красноречивее всех слов. Раньше нужно было говорить». Например, рассказать, что у вас с Ириной Александровной общий ребенок. Как так получилось, родной? Илья оттолкнулся от капота и перетек ко мне одним звериным сглаженным движением, вцепился в дверцу и склонился надо мной. Стоило только сесть за руль, знакомый запах любимого мужем парфюма заполнил салон моего автомобиля. Горло пережало, не вдохнуть, не выдохнуть. В груди горело огнем, голова кружилась и Тихим, но ощутимым звоном в ушах ломалась реальность. Мой мир рушился, а осколки больно ранили мое сердечко. «Это не то, что ты думаешь», — прошипел он мне в лицо. А я подняла на него взгляд с удивлением, заметила отчаянный страх в глубине янтаря его глаз. Этот страх... Был важнее всего. Он ярче всех возможных слов показывал всю пропасть, что разверзлась между нами. «Можно не слушать, что мне говорит Илья. Слова — это пыль, бабочки на поверхности. Дунет холодный ветер сознания реальности, и слов не остается». Остается чувство в глубине глаз любимого, предавшего меня. Отойди от двери, Илья. Я не собираюсь говорить с тобой в торопях на парковке перед банком на потеху всех твоих сотрудников. Шаг назад и руки держи при себе, милый. Холодом моего голоса можно было остудить всю парковку вместо кондиционера, выстудить жар из салона моего автомобиля. Муж внимательно вглядывался в мое лицо. Его глаза судорожно бегали от моих губ к глазам, обратно к губам. Судя по выступившим желвакам и побелевшим костяшкам пальцев руки, державшей дверь, ярость кипела в его сердце. Он в растерянности. Он еще не придумал, как выкрутиться. Что соврать мне? Как оправдаться?» Представила в красках, с каким интересом сейчас сотрудники банка прилипли к окнам, разглядывая детали выяснения наших отношений. Ведь только слепой не догадался, чей сын у Ирины Александровны. И все знают, как выглядит жена директора филиала. «Китаев, какая пошлость! Роман с секретаршей на рабочем месте!» «Редкостная мерзость — это твоя вторая тайная от меня жизнь», — фыркнула, дернув на себя дверь, но закрыть я ее не сумела.